Очнувшись от сна, Рогинев раздумье долго мерил костистыми ногами жилище магазинника, где тихо жужжали осы, влезая по самые крылышки в тело лежалых потемневших груш. Иногда он останавливался перед окном и грустно посматривал на раскидистый грецкий орех, что и до сих пор кое-где на ветвях держал сухие плоды. Несколько таких деревьев было и у его отца. Сельского папа, который добросовестно крестил, исповедовал, причащал, хоронил, не очень домогаясь платы за требы, и сокрушенно покачивал головой, когда видел красивых молодиц, ибо его матушка к тридцати годам уже так раздалась, что задыхаясь останавливалась через шаг. У отца была хорошая для того времени библиотека, где каждый шкаф тщательно запирался на ключ. Тот были не только романы и природоведческие книги, но и альбомы с такими красавицами, при виде которых всегда гневалась матушка. Господи, не можешь ли ты каким-то чудом повернуть колесницу времени и перенести в тот уютный кабинет с протлевшими украшениями древности на барокковых шкафах, с пожелтевшими книгами в шкафах со звечными рушниками над потемневшими строго окими святыми, которые тревожили, но и как поучал отец, и облагораживали душу. Вот здесь, вдыхая настой высохшей душицы, калуфера, пижмы и воска, до полуночной поры погружался он в какое-то глаголицей вязанные сочинения или в тайные антропологии. Из-за неё и принадлежности к поповскому званию у Рагина было больше, чем надо и огорчений, и насмешек. Да это всё ничто по сравнению с тем, что происходит теперь. Страх и слабоволие бросили его в пасть фашистского змея. Я уже хоть локти кусай, но возврата назад нет. Думалось приглушить все самогоном, который нынче гонят из чего только могут и приправляют чем только могут. Холест стал его как воду, да не смог утопить в нем того, что называется совестью. Ну а теперь, когда слова фашистских правителей жгут как огонь, он должен что-то сделать. Только что? Кто ему сейчас поверит? Послушают рассказ и подумают, что он подсодная утка. Эх, да всё равно. Что будет, то будет, а делать что-то надо. Может, к Лаврину Гримчу заехать? Это праведное семейство, все дети пошли в партизаны. Как бедная мать горюет и сокрушается по ним. Рогиня долго умывается над светлой душицей, пропаренной бадьёй, затем перед потускневшим зеркалом ножницами подправляет похожую на его бороду и выходит во двор. Греческий орех встречает его запахами детства и печалью о падении. Уже проснулись, а заботинка кликает его из замбара магазинник. Он тут же выходит из добротной постройки и запирает двери на замок, чтобы гостю не вздумалось разглядывать чужое добро. Проснулся. Тогда может поединой на дорожку обойдется. Вот тебе и на, удивился магазинник. Как же это так? Не захворали случайно? Поправляюсь от недуга, неохотно буркнул Рагиня. На это староста только изумленно повел головой, а край с ограном пошел запрягать лошадей, потом молча подготовил бричку, молча раскрыл ворота. Что это с ним? Забеспокоился магазинник и угостил как начальство, и лишним словом не обмолвился. Неужели фашистская писанина так поразила его? Когда агроном взобрался на передок брички, староста тих спросил: «Может, что-нибудь на дорогу дать? Знаю ведь ваш холостяцкий достатки, от них и живот подведет. Нашли бы себе? Если не женут хоть кралю. Кому нужны мои кость? На них и волк не позарится. Магазан не какинул взглядом улицу и перешёл на шёпот. Я, кажется, догадываюсь, почему вы расстроились. Думаете, мне легко в этой бойне? А нам уже и не может быть легко. Это ж почему? Растерялся старость. Да потому, кто продал свою жизнь Тот уже вековечный грешник и должен ждать страшного суда. Магазинник по-своему понял эти слова. Так вы полагаете, что большевики разобьют Гитлера? Никто не знает, чьё будет завтра, тоскливо ответил Рогиня и выехал со двора, покинув там встревоженного старосту. А если вправду разобьют Как же мне вернуться к прежней жизни? Воистину, она течёт словно вода в речке и назад не возвращается. В небольшом селе у Долины, что отгородилось от мира петлями извилистой речки, болотами и топими, Рогиня разузнал, где живёт кладовщик перевалочного пункта Махтей-Баденька. Наружные двери его громоздкой, покрытой дранкой хаты были окованы железными полосами, в них чернели отверстия для ключей. Верно баденьк прячет краденое за семью замками. Рогени поставил незапряжённых коней под свежий навес и ещё раз насмешливо покосился на клёпанные, переклёпанные железными листами двери. Когда он переступил порог жилища, он увидел, нависшую над столом, голову укладовщика, который жадно со смаком уписывал за обе щеки жареную курятину, прислушиваясь к шипению старинных настенных часов. О, пан край с агроном! радостно воскликнул хозяин, выронив почти пол курицы на скатерть. Затем он вытер пальцы о чубрину. выскочил из-за стола и сверкая пронырливыми глазами бросился, распростертыми руками, об руками обнимать начальство. Рагиня скривился от этих объятий, насмешливо хмыкнул и какую-то минуту с удивлением разглядывал фигуру хитрюющего пролаза, который верный и в самом пекле не расстанется с ключами от кладовой. Ох и фигура! Если на задние ноги откормленного кабана поставить катку, а на неё положить сычуг, да ещё и прикрыть его сорочьим гнездом, вот это и было бы подобие махтея бодёнки. Всё в нём было укороченным и верно по тому стремилось раздаться вширь. Но махтея вовсе не беспокоил излишек ни жира, ни веса, для него главное знать вес товара на своей службе. Принимаешь добро осторожненько записывай меньшее выдаёшь ещё осторожней записывай больше и лишอก долго не держи на складе а то есть на свете такие скверные вещи как переучёт и ревизия Правда в последнее время боденьке изменило чувство меры ибо никогда столько всякой всячины не проходило через его руки Спасибо Спасибо вам, осчастливили мою хату, осчастливили меня грешного. Притворно радуется Махтей, а внутри чёт тревожится. Да садитесь к столу, мы вас курятиной и свежей рыбкой угостим. Карасики вот только-только подскакивали на сковородке. Завертелся пахать колдовщик. Жена, видишь, кого дождались? Крикнул привязший танкостанные молодицы. Глаза и лицо, которые так и брычут призрением к мужу. Не беспокойся обо мне, строго сказала рогиня. Как не беспокоиться о таком госте? Причмокивал толстыми губами махтей. Жена, ставь на стол чарку, тарелку, а вилки не клади. Куриатину лучше есть руками. Да и сама садись с нами, выпьем веселухи. А траво бы ты напился. тихо только для мужа прошептала молодица, однако поставила на стол то, что надо для гостя и вышла из хаты. Всё на веты. Повёл короткими бровями кладовщик. У моей такой язык, что даже на брачном ложе нашли время поссориться. Женился, можно сказать, на четырёх ветрах.